Участь моя оказалась менее ужасной, чем я ожидал поначалу. Меня не увели, как остальных, в вглубь страны, ко двору султана. Капитан разбойничьего корабля удержал меня в качестве невольника, так как я был молод, проворен и мог ему пригодиться. Этот разительный поворот судьбы, превративший меня из купца в жалкого раба, был совершенно ошеломителен. Тут-то мне вспомнились пророческие слова моего отца,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 Позади рубки хозяин велел оставить место для одного человека, который будет править рулем и управлять гротом, а впереди для двоих, чтобы крепить и убирать остальные паруса, из коих кливер находится над крышей каютки. Каютка получилась низенькая, очень уютная и настолько просторная, что в ней можно было спать троим,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 я должен принести ее к нему домой. Я повиновался. Вот тут-то у меня и блеснула опять моя давнишняя мысль о победе. Теперь в моем распоряжении было маленькое судно, и как только хозяин ушел, я стал готовиться, но не для рыбной ловли, а в дальнюю дорогу, хотя не только не знал, но даже и не думал о том, куда я направлю свой путь». «Всякая дорога была для меня хороша, лишь бы уйти из неволи».